Глава вторая. Параграф седьмой. Пункт второй. Смерти, что страшусь я, пусть не увижу. Факт наличия глубинного, сокрытого и эзотерического пласта религиозных воззрений обитателей Междуречья II-го I тысячелетия до нашей эры по всей вероятности восходящего к шумерской древности ныне практически не вызывает сомнений. Он просматривается и в аккадском эпосе Агиль-Гамеше, содержащем ряд аллюзий, сопоставление которых с другими письменными и археологическими данными проливает дополнительный свет на бытовавшие в древнем Шумере чайне иной, отличный от той, что эксплицирована в шумерских и аккадских литературных памятниках, участи умерших и способах её достижения. Древнейшая версия аккадского эпоса от которой сохранилось лишь несколько отрывков, датируется Старо-Вавилонским периодом, но является, по всей вероятности, копией более раннего текста. В основу Акадского эпоса положено предания о Гильгамеше, известные по текстам Третьей династии Ура, но восходящие к старошумерским временам. Гильгамеш и Агга, Гильгамеш и Небесный бык, Гильгамеш и Хувава, «Гильгамеш, Энкиду и подземный мир». Основной мотив эпоса о Гильгамеше — напряженный поиск героям, царем у рука, бессмертия. Поворотным моментом повествования становится смерть его друга Энкиду, заставившая Гильгамеша, совершившего перед этим ряд святотатственных актов, отказаться от погони за славой и обратиться к поискам вечной жизни. Через всё произведения красной нитью проходит мысль: смерть, судьба человека, удел человека. Слова богини хмельного напитка Сидури: "Гильгамеш, куда ты стремишься? Жизни, что ищешь, не найдёшь ты. Боги, когда создавали человека, смерть они определили человеку, жизнь в своих руках удержали". Нередко приводятся в подтверждение пессимизма обитателей Междуречья относительно человеческой участи. Однако сам Гильгамеш убеждён в необходимости поисков бессмертия. Он устремляется к Утнапишти, герою предания о потопе, к тому, кто, выжив в собрании богов, был принят и жизнь обрёл в нём мудрецу, ведающему тайну жизни и смерти. Включение рассказа о потопе в поэму, центральной темой которой является поиск бессмертия, вполне закономерно в виду прослеживаемого в шумерской аккадской традиции типологического сходства ситуации потопа и смерти. Самый тёмный день человечества приблизился к тебе. Место одиночества приблизилось к тебе. Волна потопа, которая необаримо прибыла к тебе. Брань, которой нет равных, приблизилась к тебе. Битва, которой никому не избежать, подошла к тебе. Зло, от которого не уйти, пришло к тебе. Конец человеческой жизни неминуем. Эта мысль проходит рефреном через всю поэму, при этом совершенно очевидно, что речь идёт лишь о конце собственной человеческой жизни, того удела человека, что столь красноречиво описан Сидури. Ты же, Гильгамеш, насыщай желудок. Днём и ночью до да будешь ты весел. Праздник справляй ежедневно, днём и ночью играй и пляши ты. Светлы́ да будут твои одежды, волосы чисты, в воду омывайся. Гляди, как дети твою руку держат. Своими объятиями радуй подругу. Только в этом дело человека. И слов уд вот напишите, также можно заключить, что, конечно, Именно человеческое бытование. Разве навеки мы строим дома? Разве навеки ставим печати? Разве навеки делятся братья? Разве навеки ненависть в людях? Путь к обители утопиштя, единственному из людей, пережившему потоп и наделённому богами вечной жизнью, преграждают глубокие воды смерти, отделяющие обитель бессмертных от мира смертных. к которому принадлежит и Гильгамеш. Но воды отделяют также по представлениям шумеров и мир мёртвых от мира живых. Именно на границе этих двух миров жила искусительница Сидури. Скорее всего, речь идёт не о разных водах, а о двух путях, возможных для переступившего порог смерти. Пути, ведущим в мир мёртвых, по которому не выйти обратно, где пища прах и еда глина. Эпос о Гильгамеше либо пути в обитель бессмертных. Последнее, впрочем, невозможно для человека. После потопа сам Энки поклялся жизнью небес и земли, что человечество не будет иметь вечной жизни. Примечание. На границе этих двух миров жила искусительница Сидури, Одна из символических локализаций мира мёртвых под волнами океана. Надо полагать, именно в эти воды, разделяющие не живых и мёртвых, но смертных и бессмертных, жаждал Вэти, обитатель междуречья, переступая порог смерти, оказывающийся не концом, но отправной точкой пути, точнее плавания, о чём свидетельствуют многочисленные модели лодок из битума или металла, обнаруженные исследователем Вулли как в царских, так и в частных гробницах раннединастического периода. На вопрошение Гильгамеша «Как избежать участи, постигшей его друга, ставшего землею?» Утнапиште отвечает обычной для данного текста оппозиции «человек-бог». Человеческое и божественное соотносится как мекина и пшеница, пахтанье и масло. Людям суждена смерть, лишь богам бессмертие. Именно антитеза смертность человека и бессмертие богов, постоянно проводимая в эпосе о Гильгамеше, проливает свет на ту тайну, что хранит вышедший живым из вод смерти, принятый в собрании богов Утнапишти, и которая составляла самую сердцевину заупокойных чайний древних египтян, чтобы победить смерть. Нужно из человека стать богом, ибо люди погребаются, а боги взлетают. Познанием этой тайны, а отнюдь не смирением перед уделом человека, Гильгамеши снискал себе славу мудрейшего. В начале эпоса о нем говорится как о постигшем премудрость, повидавшем тайное, познавшем сокровенное, посвященном в тайны абзу, приобщенном мудрости до потопных времен. Примечание. Среди погребального инвентаря, хотя и не часто, но присутствуют вещи, которые можно отнести к элементам снаряжения для далёкого путешествия: сандалии, кожаный мешок. В древнеегипетских заупокоенных текстах о переходе от смерти к воскресению также говорится в терминах пути. Модели лодок появляются впервые в убейдских захоронениях, а лодкаобразные сосуды встречаются уже в самарской культуре. Стремление соединить мир мёртвых с миром божественным обнаруживается в расположении раскопанного в Улли в 1926-1932 годах захороненного комплекса Ура, датирующегося третьим этапом раннединастического периода. Царские погребения окружены тысячами современных и более поздних, включая время правления III династии Ура, могил простых горожан. Особенностью погребений царей и знати в захороненном комплексе Ура является не только монументальность гробниц и богатая утварь, но и обилие человеческих жертв, число которых составило в одном случае 79 человек. Некрополь вплотную примыкал к храмовому комплексу, то есть располагался в пространстве, где небо соединено с землёй, и жизнь торжествует над смертью. Такое же расположение засвидетельствовано и в Эль-Убейде, где некрополь III ранней династической эпохи находился на том же холме, что и храм Нинхурсаг. Ассоциация храмов с жизнью отражена в таких их именованиях, как «дом жизни», «жизнь черноголовых», а также и в личных именах типа «нам тил эста» — «жизнь от храма», «битум мубалит» — «храм возвращает к жизни». Липид Иштер именовал себя «э курта нам тил сумма» — «тот, кому дана жизнь из храма Экура». Храмы могли именоваться таким образом, пишет исследователь Барре, не только потому, что они были местом живого присутствия божества, но потому, что они были местами, где осуществлялось приобщение людей этой жизни. В храме смертные могли приобщиться божественной жизни или, как говорили на Ближнем Востоке, вечной жизни пребывающей там. Располагая заупокоенный комплекс Ура близ Теменоса, шумеры вводили своих умерших в священное пространство, пространство жизни, выражая тем самым надежду на переход их из смерти в жизнь. Желание шумеров приобщить своих умерших к вечному неумирающему началу Выявляется и в обычные помещения в погребении необработанных каменных глыб вулканического происхождения, засвидетельствованном в Абу-Салябихе, Кише и Дияле раннединастической эпохи. Необработанный камень древнейший божественный символ, известный с протонеолита. В двух погребениях Абу-Салябиха обнаружены рога барана символ божественной мощи. И сюжеты глиптики, и памятники письменности шумера Акадской поры свидетельствуют о том, что тайна выхода из страны безвозврата была предметом постоянной рефлексии обитателей Междуречья с древнейших времен. Лона Нунгальд-Черри-Ана, чье имя Ан соделал великим, есть великий дом, исполненный божественного сияния Меламму, покрывающего небо и землю, и надо полагать, что и рождаемые им существа должны быть наделены этим сиянием, сочетать в себе перстное и небесное. Словом, Нунгаль, который боги и Эр-Эш-Хигаль, мать, дарующая рождение, передали все ме небес и земли, является, как и богиня Нут в Древнем Египте, той, в чем чреве совершается ме, Великое таинство преображения смертного в бессмертного. Примечание. Сравней египетскую категорию, выражающую состояние просветлённости, обретаемое после смерти теми, кто вошёл в божественное иное бытие. В сказании Лугальбанда в горной пещере, содержащем ряд таинственных аллюзий, о смерти говорится как об уходе в место сияния. Название Мира мёртвых в Шумере. Великая обширная земля, Акадская Кигаллу, иконографическим же образом его служила гора. Мотив выхода некоего персонажа из горы многократно засвидетельствован в акадской глиптике III тысячелетия до нашей эры. В данном случае важен не столько вопрос об идентификации персонажа, изображающегося поднимающимся из горы или наступающим на гору, сколько сам факт его восстания из дома мрака. Это может быть Шамаш, его образ обозначается лучами, исходящими из плеч, Мардук или Думузи, которого оживотворяет спустившаяся в недра земли Инанна. Уподобление выхода Думузи из мира мёртвых в восходу солнца встречается и в шумерских, и в вавилонских текстах. Символика солнца умирающего на западе и восстающего, побеждая мрак ночи на востоке, со времён палеолита использовалась для выражения чайней победы над смертью. Примечание. На раннединастических и акадских печатях Присутствует мотив ночного странствования солнечной ладьи, ночное прохождение солнца от запада к месту восхода, известный и из Египта, символ перехода от смерти к жизни. О том, что ли шамашу под силу пройти путём горным, сквозь густують му смерти, переправиться через воды смерти, говорится и в эпосе о Гильгамеше, намекающим посредством различных образов на одну и ту же тайну. Лишь наличие в смертном божественного начала, символическим выражением которого и является, по всей вероятности, солнечное божество, освобождает его от горькой участи в мире мёртвых. Но поскольку основным способом приобщения божественному являлся в междуречье священный брак, именно с ним сообщающим человеческой природе то неумирающее, что одно только и может перевести подобно ковчегу спасающему жизни через воды смерти, связывали обитатели этого региона надежды на победу над смертью. Характерно, что обитель бессмертных, где пребывает Зиусудра Утнапишти, локализуется на Дельмуне, почитавшемся местом священного брака, соединения божественного и земного. местом, где восходит солнце, где побеждается смерть. Светилище Инанны близ Ура называлось домом Дельмуна. Предметы, найденные в погребениях некрополя Ура, содержат многообразную символику Инанны и Думузи: соцветия финиковой пальмы, цветы яблони, розетки, мужские особи животных. Эта же символика присутствует в погребениях Ашура XIII век до нашей эры, одной из которых явно воспроизводила иерогамию. Аллюзиями священного брака изобилует раскопанное в некрополе Ура погребение женщины по имени Пуаби, являвшейся, по всей вероятности, супругой правителя первой династии Ура и жрицы Эн, содержащее множество человеческих жертв, принявших смерть при погребении Пуаби. Женские украшения в погребениях Тель-Брака эпохи Джамдет-Наср, Ура, Ашура могут быть соотнесены с украшениями Инанны в мифе о нисхождении богини в подземный мир. Очевидно, целью сопровождения умерших этой символикой было приобщение их к той единой плоти, которые становились в священном браке Инанна и Думузи. Идею брачного соединения богини и её смертного супруга передаёт и хранящееся в Британском музее знаменитое изображение козла, символ Думузи, ощипывающего куст цветами, похожими на розетки, символ Инанны. Розетки часто изображены и на помещённых в погребение сосудах, цилиндрических печатях, присутствуют в интерьере храма. По всей вероятности, это и есть тот самый цветок знаменитый, растущий как тёрн на дне море, с шипами, как у розы, которым человек достигает жизни, извлечённый Гильгамешем из глубин Абзу, вместилище божественных мён, у съеденный у виниим, а львом земленным, то есть змеем. Данный сюжет не случаен в виду отказа царя Урука от исполнения своей главной священнической обязанности. брака с богиней. То, что героем повествования избирается царь Урука, древнего центра почитания Инанны и Думузи, несомненно, служит средством передачи основной идеи эпоса. Побеждает смерть лишь тот, кто имеет часть с Думузи, супругом богини. Отказ же от соединения с божественным неизбежно влечёт за собой бессилие перед смертью, явленный в образе земляного льва. Примечание. Вкушение цветка бессмертия означает овладение теми же божественными мехами, хранящимися в абзу, которые передаёт своему супругу Инанна в священном браке. В гимне прославляющем царя Ишмедагана как супруга Инанны, тоже упоминается некий змей, который не украдёт у него того, что в Ианне, при этом речь идёт о царственности и жречестве. дарах, полученных в брачном покое Гепаре от Инанны. Обращает на себя внимание мотивы отказа Гильгамеша от брака с богиней. Он боится тех превращений, которым подвергались ее супруги. Ты любила пастуха Казапаса, ты его ударила, превратила в волка. И Шуланну, садовника отца, ты любила, ты его ударила, в паука превратила. И со мной полюбив, ты так же поступишь. Скорее всего, за образом этих превращений стоит древняя идея преображения человека в бога, предполагающая некий катастрофичный для человека переход: смерть человека и рождение бога-человека. Страх Гильгамеша очень напоминает страх Метаниры, матери Димафонта, увидевшей, как богиня Деметра проводит её сына через огонь. Увидев испуг Метаниры, охваченный ужасом и горькой скорбью из-за возможной смерти сына в великом огне, Диметра в гневе из рук его уронила бессмертных на землю, вырвав его из огня, возмущённая духом безмерно. Не захотел смерти и Гильгамеш. Молодой и полный сил, он не желал никаких превращений. И в этом он оказывается совершенным антиподом Шукалетуде, не упустившему шанс вступить в брачные отношения с богиней, в которой Гильгамеш увидел лишь похотливую, своевольную колдунью. В итоге Шукалетуда умер, а Гильгамеш остался жив и даже приобрёл мудрость. Но отказавшись от превращения ни в животное, или насекомое, а в бога, Он так и остался человеком, бессильным не то что перед смертью, но даже перед сном, с которым он не справился в присутствии Утнапишти, что выявило незаконность его проникновения на Дельмун. Можно предположить, что судьба дерзского молодого садовника была иной, что он наследовал долю Утнапишти, который был человеком, но стал подобен богам. Интересные параллели к эпосу о Гильгамеше. можно обнаружить и в преданиях, связанных с именами Адапы и Этаны. В Акадском сказании об Адапе герой, вознесенный на небеса, отказывается от предложенных ему по повелению Ану хлеба жизни и воды жизни. Адапа не верит в благие намерения Ану, памятуя предупреждение бога Эйи о неминуемой гибели в случае принятия им воды и хлеба в обиталище Ану. Когда перед Ану стоять ты будешь, Хлебы смерти тебе предложат, а ты не ешь, Воду смерти тебе предложат, а ты не пей. В тексте сообщается, что на небесах, Перед вратами в покое Ану, Адапа, одетый по совету того же Эйи в траурные одежды, Встречает там муза и гежзиду, исчезнувших с земли. По наущению Эйи, Адапа объясняет, что траурные одежды — Он носит в знак скорби об их исчезновении, и эти слова можно понять в том смысле, что Адапа оплакивает смертность человека. Тем не менее, герой отказывается от бессмертия, предложенного ему Ану, испугавшись, как и Гильгамеш, смерти. Вкушение небесной пищи, как и священный брак, соединяет земное существо с небом, и Эйя не лгал. Адапу в случае согласия принять пищу на небе постигла бы смерть, он не вернулся бы на землю. Однако этот герой, как и Гильгамеш, выбрал жизнь, но лишился бессмертия. Фабула старого вавилонского мифа о Абитане, пастере возшедшем в небеса, основателе легендарной послепотопной династии Киша, Содержит рассказ о поисках богами Анлилем и Нанны человека, достойного принять инсигнии божественной царственности, спущенные с небес. Примечание. Эпос о Тане известен из трёх различных версий: старовавилонской, среднеассирийской и новоассирийской. Наиболее полная история Таны представлена новоассирийской версией памятника. Это Анна, избранник Инанны, становится богобоязненным благочестивым правителем, пасторем своих людей. Центральной проблемой, тематизированной в предании, является бездетность Этаны, который, дабы обрести потомство, должен подняться на небо и добыть произрастающее там растение рождения. Подъём на небо совершается на крыльях орла, истерзанного змеёй, чьих детёнышей он пожирал, и вылеченного Этаной. Впрочем, есть основания полагать, что скрытые мотивы полёта Этана к престолу Ана являлись не столько желанием продолжения своего рода, сколько необходимостью исполнения той вменяемой царю пасторской обязанности, о которой вспоминает после встречи лицом к лицу со смертью Гильгамеш. Пастырь призван защитить своих пасомых от всепожирающей смерти. Растение же рождения, произрастающее на небе перед престолом Ана, возможно, является тем же цветком бессмертия, что разыскивал Гильгамеш в глубинах Абзу. Идея победы над смертью вследствие соединения с божественным замещается в литературном произведении, составленном по мотивам священного предания, поиском героем родового бессмертия. Из-за плохой сохранности текста мы не знаем, достиг ли Этана поставленной цели, вкусил ли небесного растения. Из новой ассирийской версии мы узнаем, что Этана испугался и стал умолять орла вернуть его на землю. «Друг мой, мне в небеса не подняться! Прерви путь, дай мне домой вернуться!» В итоге полет оборвался трагически. Они оба упали с большой высоты. Однако тот факт, что в царский список включено имя Балиха, сына Этаны, а имя самого Этана сопровождается божественным детерминативом, позволяет сделать вывод, что в древних шумерских преданиях Этана всё-таки добрался до неба и вкусил произрастающего пред престолом Ана растение. Анализируя изобразительный сюжет на одной старой акадской цилиндрической печати, связанной, по всей вероятности, с данной мифологией, исследователь Франкфурта отмечает, что место змеи здесь занимает лев, угрожающий орлу, зажавшему в лапах маленькое животное, возможно, детёныш льва. Принимая же во внимание, что лев как и змея это традиционный образ смерти, Можно предположить, что изначально пожирание орлом детёныша змеи интерпретировалось не как злодеяние, совершённое орлом, в чьё сердце проникло зло, но как уничтожение божеством, чьим символом являлся орёл, семени смерти. На крыльях этого орла победителя смерти и совершает полёт в небо пастырь Этана. Примечание. Орёл Анзут имдугут, древний образ Нингирсу Нинурты, сына Энлиля. Орел, появляющийся на цилиндрических печатях с урукского периода, символизирует воинственный аспект божества, его власть низлагать зло и смерть. На печати эпохи Джемдет-Нассер изображен орел, угрожающий льву, на раннединастических печатях Орел представлен в сценах борьбы с хищными животными или как защитник стада.